о том, как Йосиносские монахи гнались за Йосицне. Между тем судья Йосицне, совершив тяжелый переход через Кусё-Носё, вершину Сии и перевал Юдзуриха, прошел по долине Косё и 23 числа 12 месяца оказался в месте, называемом Вишневая долина Сакурадани. Неимоверен был путь по утонувшим в сугробах и обледенелым горным тропам, Все выбились из сил и повалились спать кому где пришлось, положив под головы мечи. Судья Йосец пребывал в унынии и подозвал к себе Бэнкея. Есть там внизу люди, на которых я бы мог положиться, спросил он. Надо бы наподкрепиться вином, отдохнуть и затем дальше спасаться бегством. Бэнкей ответил: Не думаю, чтобы был хоть один человек, на кого можно было бы положиться с лёгким сердцем. Однако здесь недалеко есть храм Миракуда Будды Грядущего, воздвигл же его государь Сёму, настоятелем там Кандзюбо, но пребывает он в Наре, а храмом управляет мирянин по имени Саймон со священной вершины Йосино. Попробуем довериться ему, молвил Йосицуне, тут же написал письмо и вручил Бенкею. Бенкей спустился по долине и обо всём поведал Саймону. Тот воскликнул: Он пребывает в такой близости, для чего же он до сих пор не давал о себе знать? И немедленно вызвал пять-шесть верных людей, завернул в узел всевозможные яства, уложил вместе с вином и рисом в два короба и отправил в Вишнёвую долину. Когда коробы поставлены были перед шестнадцатью вассалами, Йосец непренёс, как всё оказалось просто. Кой-кто из вассалов сразу потянулся к вину, другие принялись за рис. И вот в то самое время, когда каждый, взявший себе вина и кушаний по вкусу, приступил было к угощению, со стороны лисистой горы на востоке вдруг послышались смутные голоса. Не нравится мне это, подумал Йосицный. Старики угля жжёги сюда как будто не ходят, да и не видно дыма от их печей. И тропа прибрежная далеко отсюда, так что и топор дровосека не был бы слышен даже в селениях у подножия гор. Он напряжённо вгляделся и видит: на них надвигается толпа в полторы сотни ёсиновских монахов, облачённых в доспехи и пылающих злобой, что прошедшего 20-го числа они упустили тадонобу в долине срединной обители. "Враги", произнёс ёсицена. И тут все его воины, позабыв о посмертном бесславии, бросились бежать со всех ног. Хитатиба, который ударился в бегство первым, на ходу оглянулся и увидел, что одни лишь Бенкей и его господин не тронулись с места. Что они задумали и почему остались, хотя все мы бежим без оглядки, подумал было Хитатиба, но Йосицнэ и Бенкей уже делали дело. Взяли оба пустых короба и сбросили в пропасть. Затем хладнокровно зарыли в сугроб принесённые яства и только тогда пустились бежать вслед за всеми. Хитотипа далеко их опередил, но Бенкей нагнал его и сказал, «По твоим следам на снегу сразу видно, в какую сторону ты бежишь. Все видно, как в ясном зеркале, кому так дорога жизнь надлежит носить сапоги задом наперед». Судья Йосицны, услышав это, молвил, «Всегда ты болтаешь несуразное, Бенкей. Зачем это, носить сапоги задом наперед?» «Ну как же», — отозвался Бенкей. «А помните, когда Кадзивара приказал «ставьте на суда весло Сакаро»? Вы изволили сказать, не зная, что это такое, весла Сакара. Так вот, что на судах весла Сакара, что на ногах сапоги задом наперед, все едино. Но я и вправду не знал, что такое весла Сакара, — возразил Йосицне. А о сапогах задом наперед вообще слышу сейчас впервые. Ежели такая штука действительно существует, объяснись, сделай милость. И коли не будет нам от того позора до конца наших дней, мы охотно переобуемся. — Ну что же, — сказал Бенкей. И он начал повествование о деяниях многих поколений государей и их благородстве в битвах, что гремели в шестнадцати царствах великих, пятистах царствах средних и неисчислимом обилии царств малых. А все воины на ходу окружили его и стали слушать его неторопливый рассказ, хотя враги уже с воем подступали к пределу полета стрелы. «Помнится мне, случилось это в стране с Айтензико». И были среди 16 великих царств этой страны царство Сиранаи и царство Харанаи. На границе между этими царствами стояла гора Кафусан, благоуханного ветра. От её подножия на 1000 ри простиралась равнина. Поскольку эта гора Кафусан была горой сокровищ, государи обоих царств стремились её захватить, и у подножия её не прекращались сражения. Как-то однажды государь Харанаи, наскучив таким положением, снарядил войско в пятьсот десять тысяч всадников и двинул его на Сиранаи, чтобы захватить это царство. Но государь Сиранаи был тоже мудрый владыка и подумал об этом заранее. На северном склоне горы Кафусан было место, именуемое Тысяча пещер, и там обитало стадо слонов числом в тысячу голов. Был среди них огромный слон. Государь Сиранаи его отловил и чтобы приручить назначил ему в день по 400 коку разного корма. Придворные на совете спросили, какие выгоды ты ждёшь откармливая этого слона. Государь им ответил: это на случай, если случится что-либо худое. И вот когда вдруг разразилась война, он не стал собирать своё войско. Он позвал слона и приблизил уста свои к слоновому уху: "Не забывай моих благодеяний", и с тем послал его на войско врагов. Огромный слон взъярился и рассверепел. Воздев к небесам хобот, он заревел, словно разом взвыло тысяча наших труп Харагаи. Этот рев проникал до мозга костей, и вынести его было невозможно, а слон первым же ударом левой ноги растоптал насмерть пять десятков воинов. Семь дней и семь ночей длилось сражение, и в нем полегли все пятьсот десять тысяч всадников». Лишь сам государь Харанаи, шесть его министров и придворных и трое воинов, а всего 10 человек, уцелели и укрылись на северном склоне горы Кафусан. Было 20-е число 10-го месяца. Подножье горы устилала алая осенняя листва, и пятнами лежал выпавший за ночь снег. Войны противника надвигались. Тогда государь Харанаи, чтобы спасти свою жизнь, обулся погги задом наперёд. Теперь наски сапог у него глядели назад, а каблуки были обращены вперёд. Увидев его следы на снегу, воины противника сказали: "Видно, этот иноземный государь хитёр, и он что-то замыслил. На этой горе водится множество тигров, и если мы замешкаемся здесь до захода солнца, жизнь наша будет в опасности". И они воротились в селение у подножья горы. А государь Харанаи, спасший свою жизнь, благополучно миновал замок под названием Наритотью и возвратился в свою страну. Там он собрал новое войско в 560 тысяч всадников, снова напал и на этот раз одержал победу, захватил того слона и вступил на престол царства Сиранаи. И все из-за пары сапог, обутых задом наперед. Такова история о мудром и наземном государе. «Вы же, господин, великий японский военачальник, десятый потомок государя Сейва. Сказано, когда враг кичится, будь скромен, когда же враг унижен, будь с ним кичлив. Вы как хотите, а я...» И Бенкей переобул сапоги задом наперед и двинулся дальше. Судья Йосицны, увидев это, произнес, «Какие удивительные истории ты знаешь! Где им тебя научили?» «Когда я был в попечении у преподобного Сакурамота», — ответил Бенкей. Я вычитал это из священных книг то ли секты Хосс, то ли секты Санрон. Ты у нас воин с большими познаниями, сказал Йосицесный. Что ж, пожалуй, не найдётся человека столь же отважного и мудрого, как я, самодовольно отозвался БМК. Так они спокойно отступали, а братья шла следом за ними. В тот день передовым был Дзибунохоген. Повернувшись к монахам-воинам, он сказал: "Что за странные вещи?" До сих пор их следы вели вниз в долину, а теперь глядите, они поднимаются нам навстречу. Как это понимать? Из задних рядов выскочил вперёд свирепый монах по прозвищу Исцеляющий Будда, поглядел и сказал так: "Здесь, наверное, вот что. Этот самый судия Йосиценый, возрос в храме Курама. Он воин с большими познаниями, да и его саала его тоже стоит каждой тысячи. И есть между ними два монаха Один зовётся Хитатиба из храма священного колодца Миидера, изрядный книжник. Другой, ученик преподобного Сакуромото, зовётся Мусасиба Бэнкэй. Он отменный знаток в делах военных как заморских, так и нашей страны. Например, государь страны Харонаи, когда на северном склоне горы Кафусан на него напустили слона, спасся бегством обув сапоги задом наперёд. Видны с него они взяли пример. Не теряйте времени, скорее за ними. Манахине слышно приблизились на расстояние полёта стрелы, а затем дружно издали боевой клич. 16 вассалов все как один содрогнулись. Надо было раньше слушать, что я вам говорил, произнёс Йосицны. Вассалы, словно бы не слыша его, только наклонив головы и толкая друг друга, устремились дальше. Так они прошли ещё немного, вдруг видят впереди непроходимое место. То был водопад Белые нити в верховьях реки Йосина. глянешь наверх с высоты в 5 дзё незвергается водопад, словно перепуталось множество нитей. Вниз поглядишь, в 3 дзё под ногами точь в точь безнокрасных лотосов, где от неимоверной стужи у грешников лопается кожа и кровь прыщет на лёд. Там и здесь крутится в водовороте осенние алые листья, переполняя реку, стекающие это всюду талые воды бьются о пороги волны и впору им разрушить хотя бы и гору Харай. И у этого берега, и у дальнего, словно сверкающие белые ширмы на два дзё возвышаются над водой, и не тает там снег с конца осени и по сей зимний день, словно листовым серебром, окованный берега льдом и смёрзшимся снегом. Бэн-Кэй первым вышел к реке, взглянул, и подумалось ему, что переправиться будет невозможно. Однако же он не хотел обескураживать товарищей и сказал с обыкновенной своей беспечностью. Что мы топчимся перед этой горной речушкой? Давайте переходить. Как мы сможем её перейти, возразил судья Ёсицуне. Здесь надлежит нам решиться и вспарывать себе животы. Ладно, сказал Банкей. Вы как хотите, а я Он сбежал вдоль реки по течению вниз на 4 десятка шагов, зажмурил оба глаза и произнёс такую молитву. Батхисат Вахатиман, покровитель рода Минамото, с каких пор отвернулся ты от моего господина? Внемли мне, защити от зла счастья. Затем глаза он открыл и увидел: ещё ниже, в шагах в 70, имеется отличное и удобное место. Он подбежал. Там в реку с обоих берегов вдавались скалистые утёсы, ирвалась между ними вода, кипя и бушуя, но на той стороне скала в 1000 дзё обвалилась, и среди обломков камней чуть ли не посередине реки выросли три превысоких бамбука. Листья их спутались между собой, ежедневно падавший снег набился меж ними, и свисали сосульки, словно расцветали цветы из драгоценных камней. Увидев это, судья Йосецна сказал: Вряд ли я смогу здесь перейти, но тогда хоть проверю, глубока ли вода. И если со мной что случится, не отступайте, идите в реку смело. И все отозвались: поступим, как вы сказали. В тот день на судей Йосицны были алые сверху и пурпурные понизу кожаные доспехи поверх кафтана из красной парчи. На голове красовался белозвёздный шлем, у пояса меч из украшенной золотой насечкой, а из-за спины над головой высоко выдавались длинные стрелы с бело-чёрным оперением на кагуро из орлиного пера. Он приладил к луку медвежью лапу, прижал локтем к левому боку и приблизился к краю воды. Затем он вцепился пальцами в набедренники, нагнул голову и с криком "Эйтц!" стремиглав прыгнул к бамбукам. Благополучно перелетев через поток, он встал на том берегу, и он произнёс, отряхивая водяные брызги с набедренников: "Не так уж это и страшно, как кажется оттуда. Давайте сюда, друзья". Кто же откликнулся на его призыв и прыгнул следом? Четырнадцать человек из шестнадцати, а первыми были Катаока, Исе, Кумаи, Бидзен, Васиноо, Хитотиба, разноцветный Суруга Дзира и слуга Кисанда. На этом берегу остались лишь двое — Неноо Дзюро и Бенкей. Едва Неноо приготовился прыгать, как Бенкей ухватил его за стрелковый нарукавник и сказал, «Так тебе не перепрыгнуть, у тебя трясутся колени. Сними-ка прежде доспехи, братец». «Как же так?» — возразил Неноо. все прыгали в доспехах, а я один без доспехов». «О чем вы там беседуете, Бенкей?» – осведомился судья Йосицне. «Я говорю Неноо снять доспехи перед прыжком», – отозвался Бенкей. «И правильно, тотчас заставь его снять», – приказал Йосицне. Не в пример всем прочим вассалам, здоровенным молодцам, не достигшим еще и тридцати лет, Неноо был пожилым человеком. Ему исполнилось уже пятьдесят шесть лет. Несколько раз говорил ему Йосицное, «Поход будет тебе не под силу, останься в столице». Но он всякий раз отвечал упрямо, «Когда вы, господин, процветали, моя жена и дети без конца пользовались вашими милостями. Как же теперь, когда вас постигла беда, могу и остаться в столице и поступить в услужение к чужому?» Подчиняясь приказу, он сложил с себя доспехи и оружие, но на том берегу решили, что и так ему не перепрыгнуть. Снявши тетивы с луков, в одно они их связали и швырнули конец через реку. «Тяни к себе! Хватайся сильнее! Держи крепче!» — закричали они Неноо, и таким вот путем перетащили его через омуты в быстрых водах. Оставшись один, Бенкэй не стал прыгать там, где переправились судья Йосицны и все остальные вассалы. Вместо этого он поднялся вверх по течению на полтора десятка шагов, счистил с края скалы рукоятью алебарды снежные сугробы и заявил, Кративно было смотреть, как вы топчитесь перед этой жалкой канавой, как вы прыгаете и отчаянно хватаетесь за эти несчастные бамбуки. Ну-ка там посторонитесь. Поглядите, сколь ловко перепрыгнул. Это он из зависти, чтобы мне досадить. Не обращайте на него внимания, произнёс Ёсицуне, подтягивая распустившиеся сети сёмки на сапогах Цурануки. Он стоял на колене, опустив голову, как вдруг раздался отчаянный вопль: "Эй-я, эй-я!" Это БНК совершая ловкий прыжок на тот берег, запутался ногой в азалиях, проросших из трещины в скале, и обрушился в воду. Стремительный поток колотил его о камни, река уносила его. Увидев это, судья Йосицны вскричал: "Ах, ты сорвался всё-таки!" Он схватил медвежью лапу и подбежал к краю воды. БНК несло мимо, крутя и переворачивая. Йосицны подцепил его за наспинную пластину панциря и потащил к себе. Видел кто-нибудь что-либо подобное, произнёс он. Подбежал исс Эсабуро и ухватился за рукоять медвежьей лапы. Судья Йосицн стоял и смотрел, как огромного монаха в полном боевом снаряжении подвесили на медвежьей лапе в воздухе. Вода с него стекала ручьями. Затем его рывком выбросили на берег. Спасённый от верной гибели Бенкей жалобно хихикая предстал перед господином. Судья Йосицн оглядел его и произнёс с отвращением: Ну что? Сладка ли доля отъявленного болтуна? Банкэй ответил на это игриво. Ошибки случаются, говорят иной раз плащал и сам конфуций. Все снова двинулись в путь, а Банкэй задержался и подошёл к бамбукам. Присев на корточки перед тремя бамбуковыми стволами, он обнажил свой меч и в оттоссе пронзатель скал, и обратился к ним словно к людям с такой прочувствованной речью. Бамбук живое существо, и я тоже живой человек. У бамбука есть корень, и когда приходит весёлая зелёная весна, от него вновь у всех на глазах поднимается росток. А у нас ведётся не так: коль мы раз умираем, то второй раз не возвращаемся к жизни. Мне жаль рубить вас, бамбуки, но что поделать, иначе погибнем мы. И он их срубил, завалил комли снегом, а верхушки с листвой выставил над волнами реки. Нагнув судью Йосицне, он сказал: "Я там подправил немного наши следы". Судья Йосицный оглянулся. Позади с грохотом катились воды горного потока. Дела древних лет пришли ему на память, и он произнёс с большим чувством: "Кётёку, возлюбивший песню, плыл в лодке, опрокинулся и утонул. Хотьё, возлюбивший флейту, плыл на бамбуковом стволе, перевернулся и утонул". Цзяоский Муван забрался на стены и вознёсся к небесам. Цзян Баван в древности переплыл на бревне великое море. А я, Йосицне, ныне переправился через горный поток на листьях бамбука. Они поднимались в гору и вскоре очутились в расселине, защищённой от ветра. И сказал Йосицне: "Авара, отменное место. Здесь будем ждать врага". Если враг с ходу перейдёт поток, будем расстреливать его сверху вниз, а когда кончатся стрелы, вспорим себе животы. Если же эти мерзавцы переправиться не смогут, мы проводим их во свояси на смешках. А монахи уже тут как тут подступили к реке. Неужели здесь можно перейти? Да тут ни подчём не переправиться, закричали они и отчаянно забронились. Каков бы он ни был этот судья Йосицный, сказал тощий Дзибунохоген. Он всё-таки человек, а не злой дух. Значит, должно быть здесь место, где можно переправиться. Он внимательно огляделся и заметил склонённые над водой бамбуки. "Ну вот так я и знал. Они хватались за эти вон стволы и переходили. Это каждый может. Давайте сюда, братья". И вот три монаха с вычерненными зубами, в панцирях с полным прикладом при копьях и алебардах за поясом, взялись за руки, рванулись вперёд с лихими воплями и прыгнули. Они ухватились за верхушки бамбуковых стволов и с криком «Эйтс!» попытались подтянуться, но ведь Банкей только что срубил эти стволы под корень, и монахов накрыло с головой, понесло и ударило о камни, и больше их не было видно. Прахом легли они в водяную могилу. А когда на том берегу, высоко на склоне горы, дружным хохотом разразились шестнадцать воинов, братья только подавленно молчало. Потом преподобный Хитако сказал «Банкей, Это дело рук дурака по имени Бенкей, и дураками мы будем, если останемся здесь еще хоть недолго. А если идти вверх по течению в обход, на это уйдет несколько дней. Давайте лучше вернемся в храм и все хорошенько обсудим. Никто не сказал на это «стыдно, один за другим прыгнем в реку и умрем». Все сказали «правильно, так и сделаем», и они повернули назад по собственному следу. Увидев это, судья Йосицны подозвал к себе катаоку и сказал ему «правильно». А кликни Иосиновских монахов и передай Иосиц Надее признателен им, что проводили его столь далеко, хотя не сумели переправиться за ним через реку. Это им на будущие времена. Катаока наложил на свой лук не лакированного дерева огромную гудящую стрелу, выстрелил через ущелье и крикнул: "Слушайте слово господина! Слушайте слово господина!" Но монахи убежали, словно бы не слыша. Тогда Бен-Кей в промокших насквозь доспехах взгромоздился на поваленное дерево и заорал им вслед. «Если кто-либо из вас наставлен в искусствах, глядите сюда! Бен-Кей, знаменитый в западном храме на горе Хиэй, исполнит танец Рамбёси!» Услыша это, монахи приостановились. «Давайте посмотрим», — сказали одни. «Нечего нам смотреть», — возразили другие. Бен-Кей произнес. «Играй, катаока!» и Катаока с совершенно серьезным видом принялся отбивать такт боевой стрелой по нижней части лука, припевая «Мандзайраку, мандзайраку, радость на множество лет». Бенкей танцевал и танцевал, а монахи глядели на него не в силах повернуться и уйти. Но сколь незабавно он танцевал, еще потешнее была песня, которую он повторял снова и снова. «Если весной плывет по реке в вишенный цвет, Какое мы имя дадим реке?» назовём ёсино. Если осенью плывёт по реке красный кленовый лист, какое мы имя дадим реке? Назовём Тацута. Ах, не задача. Зима к концу, а по реке плывут монахи, красные со стыда, красные, что кленовый лист. Один из монахов, неизвестно кто, крикнул: "Болванты! Если есть у тебя что сказать, говори", предложил Банкэй и тут наступил вечер. Когда сгустились сумерки, судя Йосицесн сказал своим самураям: "Жаль, что не удалось нам беззаботно угоститься вином и яствами, которыми одарил нас от чистого сердца Саймон из храма Будды грядущего. Может, кто из вас успел прихватить что-нибудь с собою? Тогда выкладывайте. Нам надлежит отдохнуть, прежде чем двинемся дальше". Все сказали: "Когда приблизился враг, мы кинулись бежать на перегонки, и никто ничем не запасался". Не очень-то вы предусмотрительны, произнёс Йосицный. А я прихватил только свою долю. Им-то казалось, что побежали все разом, так когда успел господин их запастись едой. А Йосицный уже извлёк из-под панцеря бумажный свёрток, а в нём 20 лепёшек моти в мандариновых листьях. Он подозвал Бэнкея и сказал: "Всем по одной". Банкей разложил лепёшки на расстеленном кафтане, затем наломал веток дерева юдзуриха и принялся откладывать на них одну лепёшку за другой, приговаривая: одну для Будды единого пути Итидзё, одну для Будды прозрения Боддай, одну для бога Досодзина, хранителя дорог, и одну для защитника буддийского учения Санзингоха, горного духа. Он взглянул на оставшиеся лепёшки. Их было 16. Людей тоже было 16. Он положил одну лепёшку перед господином, 14 раздал товарищам и объявил: "Теперь осталась одна. Добавим её к четырём для богов и бут и посчитаем, что эти пять достались мне". Взысканной такой милостью господина все воины с лепёшками в руках громко всплакали. "Сколь печален сей мир", стенали они. «Во дни процветания, когда желал господин наш явить свою милость, то дарил нас за верность отменным доспехам либо резвым конем, а ныне рады тому мы, что пожаловал нас он лепешкой, сколь это печально!» И они омочили слезами рукава доспехов. Судья Йосицны тоже пролил слезу. Ибн Кей заплакал было на взрыд, но тут же сделал вид, будто ему все нипочем, и сказал так. «Дураки вы! Как можно рыдать от того лишь, что кто-то принес подарки и вас отделил?» Кто верен богам и Буддам, того не одолеть никому, а думать лишь о своем спасении, разве это не значит отступить перед кем-то? Впрочем, жаль, что вы растерялись и бежали с пустыми руками. У меня же хоть и немного, но тоже есть кое-что в запасе. С этими словами он вытащил двадцать лепешек. Господин кивнул благосклонно, а Бэнкэй уже преклонил перед ним колени, извлек из-под панциря некий большой черный предмет и положил на снег. Что такое, подумал Катаока, подошёл и взглянул. Оказалось, что это бамбуковая фляга полна вина. Между тем Бэнкай вытащил из запасухи две глиняных чарки, поставил одну перед господином и трижды подряд её наполнил. Затем он потряс флягу и сказал: "Петухов много, а фляга одна. Воли не будет". Но хоть понемножку. Обнёс по очереди товарищей, а тем, что осталось, три раза наполнил чарку для себя самого. «Пусть хоть дождь, хоть ветер, а нам сегодня ночи и горя мало», — объявил он затем. И эта ночь благополучно миновала. Настало утро двадцать третьего числа двенадцатого месяца. «Трудны эти горные тропы», — сказал Йосицне. «Давайте спускаться к подножию». Они покинули вишневую долину Сакурадани, спустились к северным холмам Китано-Ока, где храм Будды грядущего, и выступили в долину Сигеми. Близко уж было отсюда до людских поселений, и уже стояли рядами убогие лачуги бедняков, когда вассалы сказали: "Беглецам с поля боя опасно таскать на себе доспехи, хоть это им и в привычку. Такие доспехи можно достать где угодно, а сейчас нет ничего дороже жизни". Под старым деревом в долине Сигеми 11 из них бросили панцири и доспехи, и все стали прощаться, чтобы разойтись кто куда. Йосец на им сказал: В конце месяца Муцуки, или в начале Кисараги будущего года, я выступаю в край Оссю. К этому времени надлежит нам встретиться в столице у перекрестка Первого проспекта и улицы Имадыгава». И они расстались. Кто подался на гору Ковата, на реку Кицугава, в столичные предместья Дайго и Ямасину, кто ушел в горы Курама. Кое-кто и в столицу пробрался. Судья Йосицны остался один. Не было больше при нём ни самураев, ни слуг, ни разноцветных. Облачённый в любимый свой панцирь Сикитая, с мечом у пояса, он в ночь на 24 число 12 месяца вступил в город Нара и явился в обитель праведного Канзюбо. Примечание. Сейтендзику, Индия. Труба Хорагай. Изготавливалась из гигантской закрученной спиралью длинной и узкой раковины. В остром конце проделывалось отверстие, насаживался металлический монштюк. Производила низкий хриплый рёв. Трубы харагая применялись для подачи сигналов в войсках. Имелись они и у горных отшельников, а также у бродячих монахов, которые трубили, возвещая о своём приближении во время отправления служб и при уходе. Хоссо Санрон Японские секты, особенно популярные в VIII-IX веках. Безнокрасных лотосов, один из восьми кругов ледяного ада в буддийской мифологии. У грешников там от стужи лопается кожа, и кровавые пятна на льду напоминают красные лотосы. Сапоги Цурануки, меховые сапоги с мехом наружу, которые носили воины и охотники. Танец рамбёси. Характерный храмовый танец исполнялся под аккомпанемент барабанщика цудзуми и флейты. Лепёшки моти. Традиционные в Японии лепёшки из клейкого риса. Юдзуриха. Вечно зелёное дерево.